Академия командиров Леха, магазин, привел мне пять человек пополнения. Они должны были восполнить ежедневные потери от обстрелов. В тот день мы потеряли троих бойцов. В одного попала мина, и он погиб на месте. А двое получили легкие ранения конечностей. Я познакомился с вновь прибывшими и сразу выделил двоих из пяти, которые выглядели более осознанно и браво. «Кто из вас служил в армии?» – задал я вопрос, глядя на них. Двое подняли руки. Из дальнейшего общения выяснилось, что ранее воевавших среди них не оказалось. Спортом кто-то из вас занимался? «Я? Боксом?» – ответил сбитый молодой парень. «А у меня по лыжам был разряд», – подал голос второй. «Статьи, по которым сидели. 105-е. Убийство. Срок 11 лет». Они стали перечислять статьи, оказалось, что кроме одного, сидевшего по 228 статье, у остальных были стандартные сроки за убийство и тяжкие телесные повреждения. Ладно, пока курим, что делать дальше, я скажу позже. К этому моменту, наученный горьким опытом, я понимал, что успех работы зависит от командира штурмовой группы. Я стал отбирать среди пополнения перспективных бойцов и на некоторое время оставлять их при себе, чтобы натаскивать на работу. Так спонтанно мы организовали курсы младших командиров, чтобы понимать, на кого можно положиться в дальнейшем. При мне уже около недели находился боец из бывших сотрудников, который изначально был прикомандирован к тяжам. Командир, который руководил тяжами до горбунка, отправил его на передок из-за его взрывного характера. Гавр служил в спецназе внутренних войск и был типичным 180-сантиметровым, крепким детиной. Несмотря на вспыльчивый характер, он был достаточно умным и сообразительным мужчиной. Мы давали ему возможность работать на рации вместо нас, и он очень быстро освоил все необходимые приемы. Он давно был готов отправиться в свободное плавание. В Вагнере существовала очень простая, но весьма эффективная система управления. Имелись должности, но не существовало званий. Был командир отряда хозяин. У него были заместители: командиры особых подразделений и командиры взводов. Командир РВ Конг, командир третьего взвода Крапива, командир пятого взвода Когин. Должности организовывались под задачи. Если была задача наладить эвакуацию с переднего края до Зайцева, тут же появлялась должность командира эвакуации и доставки на передок всего необходимого. Если была задача ввести разведку с воздуха, то появлялась должность оператор БПЛА. Штурмовики составляли пятерки, у которых был командир. Штурмовик был универсальной единицей на которой держалась основная работа. У штурмовиков естественным путем образовывались специализации. Гранатометчик, минер или снайпер. Командир взвода командовал подразделением, которое по меркам Министерства обороны было полком. Я, как командир отделения и командир боя, командовал группой, которая могла варьироваться от 30 до 150 бойцов. Я сделал Гавра командиром штурмовой пятерки и отправил его в помощь Жене, которому предстояло штурмовать КСП. Вместо него я оставил с нами сообразительного новичка для обучения следующего командира группы. Констебель Крапиве, я тебе отправлю два крупнокалиберных пулемета, чтобы прикрыть периметр. Один нужно установить поближе к заправке, чтобы дорогу держать, а второй где-то посередине позиции. Для поддержки наших групп, которые на запад и северо-запад работать будут. Принято. Встретишь их на заводе и сам расставишь куда нужно, отдал мне приказ командир. Первый расчет поставь на позиции соседей в опытном. Согласуй с ними и пусть они сделают позицию повыше, чтобы можно было работать по технике, которая выезжает на наши позиции, кошмарить. Ясность полная. Вечером я пришел на завод и забрал оттуда первую группу пулеметчиков. Вторая группа осталась ждать меня здесь же. Их я планировал разместить на позиции, которая была в центре второй линии обороны позади Айвового сада. Пулемет разбирался на три части – станина, ствол и цевье. Запчасти должны были нести три бойца расчета пулемета. РВшники дали нам в помощь Шварца, который должен был нести боекомплект. Огромный ящик с патронами для пулемета весом 35 кг. В кромешной тьме мы выдвинулись в сторону полуразрушенной трехэтажки, соблюдая интервал 7 метров. — А далеко идти? — спросил меня перед выходом их старший. — Метров 700, — ответил я, рассматривая их. Несмотря на свои попытки сохранить хладнокровие, выглядели бойцы испуганно. Это были не обстрелянные вэшники, которые только прибыли на передок. А там позиция какая? Нет там никакой позиции. Я увидел, как увеличился зрачок у командира «Утеса». Вам нужно оборудовать себе несколько позиций на втором этаже, чтобы обзор был получше. И оттуда подавлять технику противника, когда она поедет. А кто нас будет прикрывать? – затараторил старший. Ну, там будут мои бойцы и бойцы разведки. Надеюсь, что до прямого контакта дело не дойдет. Я стал сомневаться, что у них есть необходимые стальные причиндалы для работы с утесом. Едва мы выдвинулись, как сзади меня послышались шум падающего тела шварца и отборный мат, густо перемешанный бладной феней. Ну что за дела? В натуре тут говна ногу поставить негде. Причитал он, как по писаному. Почему меня мама родила не в Кремле? Да лучше б меня метро задавило или на лесоповале пилой зарезало. Чем таскать ваши баулы железные с этими маслятами?» Стал дальше стонать Шварц. «Тихо ты!» – зажипел я на него. «Ты почему не взял рюкзак?» Я подошел к нему вплотную, чтобы не повышать голос. «Вот что помешало тебе вскрыть этот ящик и разложить удобно патроны в рюкзак?» «Да не подумал в натуре, братан!» – просто отвечал он. «Не подумал!» Мне было тяжело взаимодействовать и понимать этих разгвоздяев. Один не подумал, другой забил, третий подумал, а вось само как-нибудь решится с Божьей помощью. Пока мы шли до позиции, Шварц падал еще трижды. Каждое его падение сопровождалось тирадой жалости к себе и сетованиями на несправедливость этого мира. Ему привычнее и проще было обвинить ментов в государству судьбу хохлов чем понять простую и непреложенную истину. Никто, кроме тебя, не отвечает за твою жизнь. Люди здесь, как и во всем мире, делились на две категории. Первые понимали, что сами несут за себя ответственность. Вторые не понимали этого и, превращаясь в балласт, создавали проблемы первым. Мы добрались до трехэтажки, я, выдав им рацию, оставил их там. Смотрите. Я показал им место на карте, откуда выезжала украинская техника, и мочила панам из крупнокалиберных браунингов. Вам бы этих подловить и расстрелять, когда выползут. Только смотри. Как только они поймут, что вы тут, сюда полетит. Я не знаю, что, но полетит точно. Постараемся. Я пожал им руку с надеждой на лучшее и выдвинулся обратно. Вернувшись, я повел вторую группу. В этой командиром был возрастной боец с жетоном, начинавшимся с литер М. Такие жетоны выдавали в самом начале формирования ЧВК. По дороге он рассказывал, что попал в Вагнер во времена работы конторы в Ливии и Сирии. Красочно рассказывал, как работал там с ДШК и другой техникой. Этот мужчина вызывал больше доверия, чем предыдущая группа. Мы пришли в то место, с которого открывался отличный обзор и сектор обстрела. Именно отсюда мы когда-то выползали на штурм блиндажа. Вот позиция. Вам здесь необходимо окопаться и сделать несколько запасных точек, чтобы перемещаться. Мужик посмотрел на меня, как на пионера, который пытается учить ветерана всех горячих точек на земле. В общем, я понял, что ты и сам все знаешь. Так точно подтвердил он мою догадку. Окей, тогда располагайтесь и держите эти два сектора. Запада и северо-запада. Лопатки и другие инструменты можно взять у бойцов на соседней позиции.